Глава третья. Тайны и общества, и ордена в Санкт-Петербурге. Одной из самых сокровенных тайн Санкт-Петербурга, как и любого столичного города, является история соприкосновения с чем-то совершенно незнакомым и нетипичным, что сначала, возможно, пугает тебя, затем влечет и в конце концов становится частью твоего мира. История этого мистического во всех смыслах города не будет полной без рассказов о тайных обществах и орденах, нашедших себе приют на берегах Невы. Темплиеры, иллюминаты, алхимики, иезуиты, масоны, розенкрейцеры. Что кроется за этими волнующими названиями? Почему их деятельность была тайной, и каковы были их истинные цели? Каким образом можно было попасть в эти закрытые общества? Какие обряды и магические ритуалы нужно было соблюдать, что происходило за закрытыми дверьми старинных петербургских особняков?